Бьерга крутила в руках погасшую трубку. Впервые в жизни острая на язык обережница не знала, что сказать. Радовало одно — вместе с ней не знали, что сказать и два других колдуна цитадели — Лашта и Донатос. Сидели, глядели остановившимися взглядами на огонь, горящий в очаге, и молчали. Тамир устроился в стороне от наставника, уронив взгляд под ноги. Парне было жаль, потому что сейчас он более всего походил на виноватого первогодка, готовящегося отведать кнута. Бьерга в очередной раз удивилась, как удается Донатасу так пестовать своих подлетков, что они сперва ненавидят его люто, а потом как отца родного почитают. Вон и Тамир не знает, куда спрятаться от стыда, что доверил главе то, чего не доверил Крефу. Клес ходил по покою туда-сюда, угрюмо хмурясь. нет сидел за столом, постукивая пальцами по скобленным доскам, мрачный, как туча. Да уж, молодой глава задал задачу, огорошил. «Ну, что молчите?» — спросил, наконец, смотритель цитадели. «Я не колдун, мне предложить нечего». Жду, когда вы слово молвите. А уж чуть не треть оборота тишина. До натос!» Наузник очнулся от размышлений, прожег взглядом сидящего напротив выуча и ответил. «Что сказать-то? Вот что? Любую нафь упокоить надобно. Это тебе всяк подтвердит. Не только я. Но как упокоить того, чьих костей по всей округе не собрать, а? Я не чудодей. Чего ты ждешь?» Клесх нахмурился. «Я жду решения. Или ты не понял, что у нас с одной стороны обережник, который ходящих породил, навью бесприютный по болотам бродит, с другой серой, с бешеной стаей? А посередь еще один мужик мается, тоже осененный, тоже неупокоенный». Что делать с серым, я знаю. Убить и шкуру содрать, чтобы на ворота цитаделя прибить за место украшения. А вот что делать с двумя другими, хочу от вас услышать. И услышу. Бьерга, может, хоть ты слово обронишь?» Колдунья задумчиво потерла переносицу. доната она справ. «Нам не приходилось иметь дело с такой древней Навью». Как ее упокаивать? Одни хранители ведают. А самое главное, где искать? Ну, положим, Тамир этого, как его, волынца во встрешниковых хлябях видел. Так ведь и видел недолго. Тот исчез и ищи свящий. Как его выманивать? Не знаю. Но со вторым хоть что-то ясно. Он, видать, находящих тянется. Лажда от этих слов оживился, вскинул голову. А ведь верно! Тамир первый раз его видел, когда девочку с собачкой встретил, а второй, когда оборотней в неве невеже леса побила. Донатас в ответ только покачал головой и спросил с привычной едкостью. «Одному мне тут диковинам кажется, что выуч мой, Навь видит и говорить с ней умеет». Обережники переглянулись. Не одному», — ответил за всех Нед. «Так, может, они не на оборотни или там еще что-то идут, а на моего дуболома?» Тамир хмуро поглядел на наставника, но промолчал. «Думаешь, на парня выманить удастся?» — с сомнением спросил Нед. «Не к спеху нам их выманивать», — сказал Клесх. «Сейчас от серого вреда куда больше, чем от Нави, но и забывать о них не дело». Две души осененные маются, решать надо. «Ну?» — колдуны опять переглянулись. Ответил за всех лажта. «Глава. Как быть и без того, ясно. Мы же сказали упокоить обоих. От смерти их беда на десятки поколений обрушилась. Да только неведомо никому, как такие души с миром отпустить». «Сколько крови пролить, какой наговор твердить, а самое главное, к чему привязать, коли останков нет?» «А если к человеку?» — негромко спросил со своего места Тамир. «Если к человеку живому привязать, тогда как?» Донатас смерил, выуча задумчивым взглядом. «К живому человеку?» «Можно. Ненадолго». Крев Колдунов задумался... Что ж, коли Клес хочет услышать решение, пусть слушает. Если взять кого из выучей, молодших, с даром послабее. Нафь, она ведь к живому тянется, плоть ищет. Вот если выуча взять... «Ты совсем очумел», — спросил Нед. Доната схлопнул себя по колену. «Глава сказал, решать надо, как быть. Я вам говорю, как быть. Чего не так?» кроме того, что ты предлагаешь двоих молодших послушников убить? — холодно спросила Бьерга. В ответ колдун зло выдохнул. — Ты другой способ знаешь. Навь без плоти упокоить тяжко забыла. Иной раз трех-четырех колдунов надо, чтобы обычную душу отпустить, а тут две, да еще осененные, да еще столько весен мыкающиеся. Тут хоть вся цитадель досуха кровь из жил цидей не поможет. Пока единственное решение, какое мне известно, привязать мертвые души к живым телам. И упокоить. Ежели тебе другое, что ведомо, так говори, я послушаю. Хлесх опять прошелся туда-сюда, замер у окна и ответил. «Выучи, мы губить не станем, и без того мало». Да и не потянется такая сильная Навь, абы к кому. Вон, Тамир первый раз с Велишем в лесу был. Только Велиш ни сном, ни духом. Не гляди, что старше, да и отучился уже. Все замолчали. — В общем, думайте, — сказал Клесх. — Спешить по камест некуда. Сперва с Серым разберемся, а там уж с этими двумя. — Глава, — негромко позвал Тамир, — может, у нави и узнать, чего она мается? Душа заблудшая ведь не просто так. «Конечно, не просто так!» — оборвал выученик и Донатас. «Не упокоили их, потому и болтаются». «Я не об этом». Молодой обережник покачал головой. «Ведь падея не без причины они скитаются и упокоения не находят. За каждым вина горькая, у одного стыд, у другого отчаяние. Что, если это их и держит?» Бьерга было кивнула, соглашаясь, но потом спросила с усмешкой. «Вот только как нам этих двоих отыскать и хоть что-то выведать, если кроме тебя их никто не видит и не слышит? Отправить одного по лесам блуждать?» Колдуны опять замолчали. Хмурый и грозный сидел за столом Нэт, озадаченно смотрел в пустоту Лашта, угрюмо размышлял о сказанном Донатос. Бьерга по-прежнему вертела в руках трубку. — Думайте, — подвел черту к лесх, — у нас тут не молельня, и ахать и на чудо надеяться Сроку вам до таяльника, потом с каждого спрошу, не в защите.